Во всех. Вот что. Я запру дверь на оба замка, а ты к ней подходить даже не думай. На звонки не отвечай. И если что, сразу звони в милицию. Он протянул мне трубку. и испуганно пискнула. Что происходит? Пока не знаю, сказал Мишка. Но начинаю догадываться. Он покинул комнату, а я принялась дрожать мелкой дрожью. Через пять минут хлопнула входная дверь, Я лежала, уставившись в потолок, и пыталась понять, что имел в виду Мишка. Так ничего и не достигнув в этом направлении, я вроде бы задремала, а проснулась от стука в окно. Стук я слышала совершенно отчетливо, а между тем находилась на третьем этаже. За окном светила луна, звезд видно не было, на блестящий диск Медленно наплывало рваное облако, и казалось, что в такую ночь все черти собираются вместе для того, к примеру, чтобы до смерти напугать меня. Я решительно поднялась с постели, подошла к окну с намерением открыть его и посмотреть, что там творится в реальности. Но тут же вспомнила предостережение Мишки. А что, если они этого и добиваются? Бросили в окно камешек, а когда я его открою... Я отскочила в сторону, как ошпаренная, залезла с головой под одеяло и принялась бормотать. «Мама моя! О, Господи!» — начала читать «Отче наш», от волнения сбилась и, как не пыталась, не могла вспомнить, что там дальше после слов «И избави нас от лукавого». Расстроилась и закончила своими словами. «Господи, не дай им меня укакушить!» Таинственные они казались мне все более и более многочисленными. Конечно, я затруднялась ответить, сколько у меня врагов на сегодняшний день, но мне-то одного более, чем достаточно. А то, что враг есть, сомнений у меня не вызывало. Ведь Юрий Палч убит, и некто пытался все свалить на меня, а потом еще и труп похитил, Господи! «Круп-то ему! Зачем?» Подтянув ноги к самому подбородку, я дрожала все отчаяние и совершенно потеряла счет времени. Казалось, Мишка уехал давным-давно, но, высунув нос из-под одеяла, я убедилась, что прошло не более сорока минут. В комнате понемногу светало, а я все еще клацала зубами и мечтала уснуть, чтобы не бояться». В какой-то момент это мне почти удалось, и тут я услышала звук шагов. Кто-то осторожно поднимался по лестнице. Я стиснула рот рукой, чтобы не взвыть от ужаса, а потом вспомнила про телефон. В щели между полом и дверью появился свет. Откуда бы ни взялся незваный гость, но ведет он себя очень нагло. Дверь тихонько открылась, а я уже торопливо набрала ноль-два. «Ты не спишь?» — негромко позвал Мишка. «Идиот!» — простонала я, напугал до смерти и запустила в него трубкой. Трубку он довольно легко поймал и включил свет. Прошел и сел на моей кровати. «Что там?» — переводя дух, поинтересовалась я. Тачка в смятку. Парень тоже. Менты думают, тормоза отказались. Чего бы им отказать, интересно. Что ты имеешь в виду? Я села в постели и уставилась на мишку. Тачка была исправная, вот что я думаю. А потом что-то приключилось с тормозами. «То есть кто-то их нарочно испортил?» «Угу. Mm -hmm. Кто-то хотел нас укокошить». Я пригляделась к Мишке. Он был взволнован и даже вроде бы напуган. Чужие страхи разбудили во мне врожденное чувство противоречия. Каждый день в автокатастрофах погибают тысячи людей. Их что, всех хотели убить?» Я надеялась, что это прозвучит иронично, но вышло как-то неуверенно. Думаешь, у меня крыша поехала? Ничего подобного. Сама посуди. Мы получаем записку предположительно от шантажиста.